Глава 28 «Как ты смотришь на то, чтобы помочь нам в этом подземелье? А я, в свою очередь, гарантирую не дергать тебя в течение двух недель. И обучение Кая будет немного урезано. Объяснишь ему лишь азы, только то, что преподают землянам в школе. А еще ты предоставишь мне компьютер без каких-либо ограничений, а то эта рухлядь в библиотеке не может найти мне половину запрашиваемой информации». Постоянно выдает какую то чушь, то запрещенная, то секретная информация. Вот ни хрена же себе он запросил. Где я ему найду компьютер, у которого будет доступ к секретной информации? Сомневаюсь, что в штабе отряда «Альфа» такое имеется. Да и наверняка у «Бати» тоже нет. Могу найти тебе компьютер практически без ограничений, но ты должен понимать, что все равно будет встречаться засекреченная информация». И здесь тебе смогут помочь разве что какие-нибудь хакеры. Практически то же самое мне сказала Элеонора, задумчиво произнес Астарот. А, Элеонора, я так понимаю, это библиотекарша. Интересно, она еще не попыталась изнасиловать такого чудесного посетителя, как дух познания? Хотя вроде Астарот не посидел, да и не заикается, значит, пронесло. «Но все же у нее весьма ограниченные возможности и только библиотека, поэтому я принимаю твое предложение, парень. Все необходимые правки в контракт внесены, можешь проверить. А теперь дай мне максимальный энергетический канал, на который способен... и убери других духов, они мне могут помешать. Особенно эта истерическая особа. Я уже говорил тебе, как сильно люблю змеек». «Потом отомстишь. Заодно проверь, как там дела у Кая. Может, даже поймешь, что он утворил в хранилище», — сказал я Тити, и они с Борей исчезли. «Благодарю. А теперь мне еще нужно будет немного подготовиться. Есть какие-нибудь внешние источники энергии?» Я отдал ему энергетические кристаллы, которые дух немного покрутил в руках, а потом выкинул. После чего заявил, что это дешевая иллюзия — которая к тому же еще и смердит. Что это означает, я не стал уточнять, и отдал ему два черных ядра. «У меня все готово. Теперь дело за тобой. Кровь здесь не нужна, а вот грубая сила понадобится. Я отметил все места, куда необходимо ударить. Делать это ты должен с одновременным выбросом энергии. Умеешь так? Вот и отлично. Будь готов, что после последнего уничтоженного узла я буду тянуть из тебя энергию». Пробью брешь, а дальше уже будет очень легко разорвать эту ловушку. Ничего отвечать я не стал, а двинулся к первой отметке, которая оказалась прямо под доставленной мной засечкой. Словно уже тогда меня тянуло к этому месту, но бил я без напитки энергией и сейчас исправился. После удара мне показалось, что пещера слегка задрожала, словно подернулась на мгновение рябью, И с каждым последующим узлом рябь становилась все сильнее. А когда был уничтожен последний, в дело вступил Астарот. И как-то я не заметил, чтобы он тянул из меня энергию. Да Боря, просто чтобы воплотиться, расходует во много раз больше энергии. Астарот стоял возле одной из стен и словно что-то писал на ней. А когда закончил, поставил жирную точку. И в этот момент пещера исчезла, а мы оказались стоять перед воротами величественного храма, вырезанного в каменной толще. На воротах были выбиты какие-то знаки на непонятном языке, и от них ощутимо тянуло магической энергией. «Оставь все невзгоды перед входом в божественный храм», прочитал довольный Астарот. «Будем считать, что это тебе подарок? Всегда нравилось, как звучит язык дворфов. Хочешь, научу?» «Об оплате сможем договориться». Но я уже не слушал Астарота. Это был тот самый божественный храм, в который мы должны были войти. Теперь осталось отыскать ключ, и одно из заданий будет выполнено. А это значит, что есть вероятность закрыть подземелье и вот таким способом. «Астарот, а ты знаешь, как открыть дверь в этот храм? Мне нужно попасть внутрь». Возможно, это позволит сразу же закрыть подземелье, а в этом случае мы гораздо быстрее вернемся в корпус, и ты сможешь продолжить поглощать знания. Даже не думай торговаться. Отыскать ключ в твоих же интересах. Астарот очень выразительно посмотрел на меня, но не стал наглеть. Я был совершенно прав. Чем быстрее мы закончим с этим подземельем, тем скорее он вернется к новым знаниям. Тут тоже нет ничего сложного. Чтобы попасть в божественный храм, необходимо найти ключ слова. Невероятно простой и в то же время надежный механизм. Дворфы, построившие этот храм, были очень сильны в магии, а еще в составлении загадок. Могу поспорить, что ключ состоит именно из совокупности ответов на эти загадки. Можешь пока немного отдохнуть, я займусь подбором ключа. Боря уже давно неистово рвался на волю, видимо, сейчас он почуял ништяки в непосредственной близости и хотел поскорее добраться до них. Сдерживать его я не стал. Хомяк тут же ломанулся к воротам, возле которых стоял Осторот, и без колебаний бросился на них. Пришлось срочно отскакивать в сторону, чтобы увернуться от летящих в меня духовных снарядов. Если Боря даже не ощутил падения и, подскочив, тут же бросился в новую атаку, то Астарот попытался показать, что с ним все очень плохо и необходимо срочное лечение, а вылечить его может только духовная эссенция. Да, в общем, не прокатило у него развести меня. А судя по тому остервенению, с которым Боря бросался на ворота, у него были все шансы опередить духопознание и проникнуть в храм без подбора ключа. «Защита держалась, но я думаю, что рано или поздно она падет». Тита в это время молчала. Значит, с Каем все было в порядке, и это радовало. Только было непонятно, почему он до сих пор не пришел в себя. Что такого натворила с ним черная дыра, и вообще, какого хрена он полез освобождать затянутые в гиблые земли души? Добрый самаритянин, который теперь расплачивается за свою доброту. Я просто сидел... И смотрел, как Астарот читает настенные письмена, а Боря кидается на ворота. И сперва даже не понял, что произошло, когда вместо очередного удара хомяк залетел внутрь храма. Но потом раздался радостный крик Астарота, и все сразу стало понятно. Напитав доспех духа по максимуму, я устремился в храм следом за Астаротом, который нырнул туда сразу же после Бори. «Я-то думал, что за такой защитой находится действительно что-то стоящее, а здесь какое-то старье, которое я изучил уже очень давно». «Хотя тебе, как Вайму, это все может быть весьма интересно. Здесь есть вещи, которых даже нет в книгах, лежащих у тебя в подвале. Жившие здесь дворфы знали немало всего о работе с духами. Могу сказать точно, что здесь имеется информация, которая сможет помочь тебе вернуть Кая». три литра эссенции духа, даже не думая торговаться, сказал я. Если подобная информация действительно здесь есть, то Астарот должен мне ее передать. Весь храм был исписан письменами дворфов, которые я не понимал, а без живого носителя языка мне не сможет помочь ни один дух-переводчик. После моих слов глаза Астарота загорелись, но он отрицательно покачал головой. Боюсь, что здесь я не смогу тебе ничем помочь. Есть ограничения, которые я не могу нарушить. Могу лишь сказать, что в храме имеется ключ, который может позволить тебе не только понять сокрытые здесь познания, но и открыть прямую дорогу к хозяину подземелья. Дворфы сделали все, чтобы за их смерть смогли отомстить. Тот, кто сможет подчинить себе их наследие, обретет великую силу. Дух познания стоял за прокинутой головой. а на высоком своде появлялись яркие символы. Астарот сейчас читал с магического суфлера, оставленного здесь прошлыми правителями силы. Там было еще много информации, но она не имела для меня никакой ценности. Необходимо было найти ключ и подчинить его себе. И, кажется, я знаю, где его искать. Просто нужно идти следом за Борей. Как только двери в храм открылись, Хомяк тут же умчался в неизвестном направлении. «Слияние», — на всякий случай произнес я и ощутил неуверенность змейки. Тита ощущала себя в этом храме очень странно, и она не могла понять, в чем причина, поэтому сразу после слияния я покрылся серебристой чешуей, на пальцах появились когти, а голова начала неистово чесаться. Я уже и забыл, что происходит со мной, когда степень слияния выходит на максимум. Сейчас это были еще цветочки, чешуя, когти и маленькие рожки, что только начали проклевываться. Именно из-за них у меня так чесалась голова. А Тита стала еще сильнее с того момента, как мы оказались в этом подземелье, поэтому моя трансформация во время слияния также усиливается. «Остарот, хватит здесь прохлаждаться!» «Ты идешь за мной следом. Мне понадобятся твои знания». «А три литра эссенции будут?» Не отрываясь от древних текстов, спросил этот гад. «Сразу после того, как поможешь мне получить информацию о том, что происходит с Каем и как ему можно помочь». Услышав мои слова, Астрот только рукой махнул. «Кто тебе сказал, что ему вообще стоит помогать?» Это была единственная информация, которую мне сообщил дух познания. Но и этого было вполне достаточно, чтобы он резко подскочил и принялся материться. При этом задница Астарота начала дымиться. Про ограничение он не обманул. Даже за столь ущербный кусочек информации тут же последовало наказание. И я не мог понять, что произошло. Не ощутил вообще никаких колебаний энергии. Должно быть, не зря этот храм называют божественным, и за ним приглядывает кто-нибудь из этой братьи. Астарот смог потушить задницу и больше не произносил ни слова. Просто показал мне, что можно идти, и первым двинулся в сторону широкой арки, что вела в следующее помещение. Я его быстро нагнал и повел к Боре. Хомяк уже остановился и не предпринимал никаких попыток воплотиться, что было довольно странно. Если бы он нашел ценные ресурсы, уже давно бы стал клянчить у меня энергии. По мере того, как мы продвигались вглубь храма, тексты на стенах становились все более энергонасыщенными. Я ощутил это уже в третьем зале храма, а сейчас мы прошли их под несколько дюжин. Так вот, тексты буквально кричали о том, что они рабочие, что знания, сокрытые в них, могут быть очень опасными, а значит и очень полезными. Только со слов Астарота я знал, что в этих текстах заключены знания о работе с духами, знания ваймов из другой расы. Одного этого было вполне достаточно, чтобы разжечь во мне интерес. До этого момента я всегда думал, что только люди могут становиться ваймами. Да те же шаманы у разумных рас могли общаться с духами и даже привлекать их на свою сторону, но это были одноразовые акции, которые зачастую оплачивались жизненной энергией. Шаманы не могли заключать контрактов с духами. Они не имели на это права, только ваймы получали такое право, заключив договор с великой сущностью. И теперь выходило, что дворфы также могли это делать. Они знали способ призвать великую сущность и знали, что предложить ей за инициацию. Но мне, к сожалению, их знания были недоступны. Единственное, что я понял, Каю не грозит опасность, и это радовало. Еще бы теперь понять, что он получил, вобрав в себя ту гадость из гиблых земель. Еще несколько залов были пройдены, и давление силы текстов начало ощущаться уже физически. Они словно пытались остановить нас, развернуть, выгнать из храма. Вот только хрена не угадали. Здесь имеется наследие, которое поможет закрыть подземелье, и я до него обязательно доберусь. Давление становилось все сильнее, и мне пришлось развоплотить Астарота, но даже в нематериальном состоянии он мог передвигаться с огромным трудом. Попытался засунуть его в хранилище, но ничего не вышло. Астарот с легкостью смог заблокировать мои потоки, хотя этого не могла сделать даже Тита, находясь на пике могущества. Пришлось помогать духу познания и усиливать его энергетическую подпитку, а самому снова приниматься за производство энергии из душ нон-стоп. Чем больше во мне было энергии, тем проще было передвигаться. То же самое относилось и к Костороту. Теперь оставался вопрос, каким образом здесь смог пройти Боря, или тексты просто не реагировали на него. Но понять это я смогу, только увидев все своими глазами, и это будет совсем скоро. Очередной зал с текстами заканчивался высокой дверью, сделанной из чистейшего мифрила. Именно за этой дверью находился Боря, а значит там находился и ключ. Как ни странно, но в этом помещении давление исчезло. Я не ощущал вообще ничего, но все равно не стал убирать защиту и сделал это правильно. Стоило пройти буквально пару метров и чутье забило тревогу. При этом я не мог понять, откуда идет опасность. Она ощущалась со всех сторон, из-под земли, с потолка. Единственное, что оставалось делать, это положиться на удачу. Я отпрыгнул в сторону и во время прыжка получил сильнейший удар в грудь. Это был воздушный таран, отбросивший меня к выходу. За тараном последовало еще четыре удара. Каждый удар был нанесен стихийной магией. Ветер, вода, земля, огонь и молния. Наша стита и защита держалась, а вот мой доспех духа уже давно был бы сбит. Последний зал был местом испытания вторженца на прочность. Дворфы славились своими защитными умениями, и все здесь было рассчитано на них. Правда, я даже представить себе не могу дворфа, который сможет пройтись в этом помещении. Даже мне сейчас приходилось охренеть, как тяжело, и это при слиянии с великим духом-защитником». А вот Астарот двигался совершенно спокойно. Все атаки доставались мне. Дух познания вновь погрузился в изучение текстов с головой. Готов поглощать знания в любой ситуации. Благо, что перестал тянуть из меня энергию. Стало немного легче. Когда до двери оставалось всего ничего, под ногами разверзлась гиенно огненная. В буквальном смысле этого словосочетания – Пол резко затопило лавой, а до потолка взметнулось пламя. И я находился в самом центре этого звездеца. Тита старалась изо всех сил. Но защита начала стремительно нагреваться. Доспех духа также начал трещать, не выдерживая чудовищного жара. Еще пара секунд, и перед дверью останется небольшая кучка пепла, некогда бывшая Ваймом. Но прежде чем это произошло... Я смог коснуться двери. Сразу после этого пламя исчезло, а я ощутил приток прохладной энергии. Это было очень похоже на энергию, получаемую после закрытия подземелья, только та была теплой, а это холодило. Будь предельно осторожен внутри. Даже я не знаю, что там может затаиться, впервые после полученного наказания заговорил остарот. Вот только я совершенно не ощущал опасности. Да и Боря, находящийся сейчас за этой дверью, также ничего не боялся. Я толкнул тяжелые створки, и они совершенно беззвучно отворились, впуская меня в небольшое помещение, в центре которого стоял алтарь из адамантия. На алтаре лежало нечто скрытое магией. Хомяк стоял рядом с алтарем и тупо... не знал, как ему заполучить весь этот адамантий. Только сейчас я заметил, что алтарь является одним целым с полом, да и вся эта комната оказалась сделанной из адамантия. И если хомяк не знал, как приступить к его добыче, значит имелись некие ограничения, которые необходимо обойти. А обойти их, скорее всего, можно... забрав этот артефакт. «Астарот, ты не можешь увидеть, что лежит на алтаре?» э, «К моему стыду я здесь словно несмышленный младенец. Вообще ничего не понимаю и не знаю. На это место наложена невероятно мощная магия. Это действительно божественный храм, и эта комната была создана Богом. Я ощущаю, что на алтаре лежит нечто невероятное». И мне не терпится узнать, что же там. Пусть даже это знание станет последним в моем существовании. Сказав это, Астарот бросился к алтарю. Мое чутье начало бить тревогу. Боря бросился на перехват Астарота. Но всех опередил Кай, появившийся прямо у алтаря. Алексей Шмаков. Контрактер душ. Конец третьей книги Читал Вячеслав Булавин